Глава семнадцатая Иштар воспользовалась долгожданной тишиной и уединенностью в доме. Провела несколько тихих, спокойных часов перед сном, только вдвоем с матерью. Они просто болтали и лежали в постели. Странное дело, Таша жутко любила мать, чувствовала с ней себя комфортно, расслабленно, но она не могла. Но почему-то раскрываться в полную силу ей хотелось именно перед тётей. Только с ней она делилась самым сокровенным. И даже текущая ситуация была тому наглядным примером. Возможно, причина этого крылась в том, что её старп по происхождению была ближе амаль, обе полукровки, выросшие в арабской среде, обе знающие своё место в этой непростой, обременённой кучей условностей и иерархии. Расскажи, Таша, маме о своих переживаниях вокруг Луии и Белькасема. Наверняка Валерия посоветовала ей смело и безаговорочно выбирать сердце, рубя наотмашь. Такой уж была пассионарная натура матери, а Амаль была более гибкой, понимающей, осознающей степень имеющихся в их жизни обременений. погружённая глубоко в свои мысли, Таша наконец добралась до кровати, где сон накрыл её почти сразу, стоило только опустить голову на подушку. Организм взял своё. Банальная физическая усталость и нервное перенапряжение победили тяжесть и фрустрацию на душе. Правда, утро следующего дня не принесло ей ни покоя, ни ответов на мучившие вопросы, ни решений её проблем. Таша. Тревожный голос отца вырвал её из крепких объятий сна. Иштар разлепила глаза, первые пару секунд с трудом понимая, что происходит и где она. Когда пелена сонного тумана немного спала, и очертания папы стали более чёткими, она сразу увидела напряжение и беспокойность в его глазах. За секунду встряпенулась, резко присев в постели. Дорогая продрал он горло. Из Марокко приходят странные вести, пока только из открытых источников. Но я запросил детали у нашего посла в Эмиратах. Что? Что такое? Кажется, она даже дышать перестала. Тебе лучше посмотреть самой. Нур протянул дочери телефон, на котором уже играл новостной выпуск. Ночью накануне была пресечена попытка государственного переворота. Как сообщает достоверный источник в королевском дворце, известный в узких кругах под прозвищем Туарег-контрабандист, попытался захватить власть в стране с кучкой своих приспешников из числа кочевников-бедуинов. Часть нападавших на королевскую резиденцию преступников была задержана и в настоящее время даёт показания. Самаму туарегу удалось скрыться. За его поимку назначено крупное денежное вознаграждение. Это всё, что известно на данный момент. ни его высочество король, ни наследник престола пока не выступили с официальным заявлением. Будем ждать любого развития событий. Оставайтесь с нами. Иштар думала, что вчерашнее состояние паники было сильным. Она горько ошибалась. То, что девушка чувствовала сейчас, было не сравнить ни с чем. Страх, смятение, паника. Все эти чувства схватили её горло смертельной хваткой. Туарек Бельгасем. Кому ещё известно, что это один и тот же человек? Она резко подскочила с кровати и схватила мобильный. Звонок Луэя. 5 гудков. 6. Возьми же. Таша, он скорее всего не может сейчас подойти к телефону. Сама пойми, человек занят. Пусть скажет мне пару слов. Я же волнуюсь. Сглотнула комок, ежжом застрявший в охриплом горле. она звонит и звонит и будет звонить до бесконечности иначе сойдёт с ума просто потому что у неё нет связи с Белькасемом на удивление лой наконец подходит вопреки убеждениям отца что мужчина весь в работе и напряжён его настрой судя по тону и риторике расслабленный и спокойный да хабибти привет всё хорошо не волнуйся уже всё под контролем отвечает он бодрым голосом на её вопросы, будто бы ничего и не произошло, будто информация в новостях какая-то неизвестная ему параллельная реальность. Точно? продолжает и Штарба излива, неуверенно. Просто я услышала, что ты про ту горстку клоунов вокруг которых раздули шумиху в СМИ. Всё нормально, и Штар. Что там у тебя с приездом? Когда ты прилетишь? Вчера пришлось спонтанно сорваться. Не стал заставлять тебя подрываться от матери. Она нервно сглатывает. А твой брат? Он где? Белькасем? Спрашивает недоумённо Лой. А что с ним должно быть? Почему ты спрашиваешь? Он улетел вчера на Канары. По крайней мере, мы расстались ещё в аэропорту. Он как раз звонил в своей линии, говорил, что скоро будет. Набери её, если тебе так интересно. Последние слова произносится с очевидной усмешкой. Иштар на секунду растерялась. Слишком разная, противоречивая информация сейчас роилась в её голове. Я? Нет, а что мне? Начала она жалоко оправдываться, сама чувствуя, как закипают её мозги. Просто, сам понимаешь, услышать такое по телевизору с утра пораньше, как-то не готовишься. Он игнорирует ее последние слова, продолжая напирать. «Так что с приездом, Таша? Когда ты летишь домой?» «Я как раз собиралась тебе сказать. Тетя Амаль попросила меня остаться на пару дней, а может на неделю. Там кое-какой интересный проект в Рубль-Хале. Так что, если можно, я прилечу ближе к выходным». Мужчина недовольно вздохнул. «Таша, ты словно бегаешь от меня». Его слова прозвучали не агрессивно, но обиженно. "Нет, что ты?" поспешила оправдаться девушка, чувствуя, как жар разливается по всему телу. "Просто ты же сам видишь, в последнее время так складываются обстоятельства". "Да, вижу". Она особо не помнила, как они распрощались. положила трубку и поняла, что в висках продолжает пульсировать паника беспомощности и неизвестности. Что ей делать дальше? Как поступать? Ждать отмашки от Белькасема? Стоит ли ждать? Что вообще произошло? Могло ли это означать, что он действительно пытался совершить переворот, но его попытка провалилась? Действительно ли он сумел бежать? Да и вообще, Сколько людей реально, кроме неё, знали, что Белькасем есть тот самый туарег? Мысли и штар невольно снова вернулись к этому самому мутрибу, сомнительный тип, настораживающий, даже в отрыве от этого его словно просвечивающего насквозь взгляда и явно мутных делишек. Интересно. Тогда в пустыне он нанёс визит Белькасему, как сыну Кадафа или как туарегу? оставалось только догадываться. Кое как смогла восстановить самообладание. Родителям уж точно не стоит знать, какие мысли её поедали изнутри. Она и сама-то едва могла сформулировать и отчленить правду от слухов, понять истину происходящего. А если всё это помножить ещё и на её личную историю с Туарегом, выходило просто апокалиптически. Как дела, Таша? спрашивает напряжённый отец. Говорила Слу, по его словам, всё уже под контролем. Напряжение тем не менее не оставляет лица Нуредина. Я запросил телефонный разговор с Кадафом. Посмотрим, что он скажет. В любом случае, сейчас ты туда не вернёшься. Я не стану рисковать безопасностью дочери. Она молча кивает, задумчиво. Папа, А кто такой этот мутриб, который вчера был на ужине? Нур поднимает на неё быстрый взгляд. В секунду вроде как колеблется, но потом всё же отвечает. Просто пешка. Человек, решающий неудобные вопросы политиков, чтобы они сами не морали о них свои руки. В смысле? Не понимает его слов Иштар. Отец медлит с пояснением, опять смотрит внимательно на дочь, сканирует Милая моя, ты ведь понимаешь, политика сложная, и многослойная вещь. Не всё так однозначно. Не все вопросы можно решить за красивым столом на переговорах во дворце или пятизвёздочном отеле. Иногда приходится действовать в тени, наблюдать, представлять, ставить перед фактом. Можно сказать, что для этих целей нужен мудреп. А он, если хочешь, беспринципный переговорщик. которому за процент от сделки поручают решить неудобные для уважаемого на международной арене государства вопросы. Продажа оружия, шантаж компроматом того или иного важного человека, провокации. Список можно продолжать до бесконечности. Государственные деятели бывают очень изобретательны в подобного рода инструментах воздействия на оппонентов. Ты тоже, получается, этим промышляешь, раз он бывал у нас дома и не раз. Иштар сама не поняла, как эти слова сорвались с её губ. Она всегда была очень аккуратна в общении с отцом, как того требовали традиции, да и не особо вникала в эту мужскую часть жизни её семьи, вопросы государственного управления и политики в чистом виде. Женщины их дома всегда были вовлечены именно в общественную жизнь. Если и занимались госделами, то только в гуманитарном их преломлении. Нур снова задержал внимательный взгляд на дочери. На этот раз с ответом не медлил, не подбирал слова. "И если я скажу, что да, это что-то изменит?" "Нет", честно ответила Таша. "Как ты знаешь, Таша, я не сразу стал правителем Химьерита. Меня не зря до сих пор называют Корсаном. Когда-то и мне приходилось заниматься разными вещами. Человек, идущий в политику, должен с самого начала заключить сделку со своей совестью и руководствоваться только одной моралью интересами своей страны. Иначе в политике тебе делать нечего, будь ты простой назначенницей или наследник, пришедший к власти по праву крови. Она понимала. Отец, конечно же, прав. Так что руководила Белкасемом, когда он встречался с этим самым утрибом. Что он поставил на кон в политической игре и интересами кого руководствовался в данный момент, если вёл параллельную игру? Иштар даже не догадывалась, насколько далека она ещё тогда была от истины происходящего. Следующие несколько дней были подобны пребыванию в чистилище. Вакуум неизвестности и неопределённости угнетал. Конечно, тётя она никуда не поехала, Просто не было сил сейчас думать о чём-то постороннем, поддерживать милую беседу, участвовать в какой-то активности, когда все мысли были только о том, что с Туорегом. Она клеила себя, что не взяла номер телефона у Элины. Даже был порыв позвонить Лемис и поинтересоваться у неё, но вовремя девушка успела себя отдёрнуть. Кого-кого? А эту тёмную лошадку привлекать сейчас не стоило. Хитрая ведьма со своей повесткой в любом случае разыграет ситуацию в свою пользу и не применет рассказать об интересе Иштар Луэю, а этого допустить было никак нельзя. Он и так мог что-то заподозрить. Не сейчас, когда любое ее неправильное действие способно причинить вред мужчине, которого она любила. Таша осознавала теперь это в полной мере. Нет, это была не похоть, не горячая страсть. граны липозны, имеющие свойство остывать, не банальное желание. То, что она испытывала к Белькасему, было намного сильнее, а главное, ради него она была готова идти на жертвы. Наверное, это и заставило её понять и принять всю глубину своих чувств. Именно так. Любовь жертвенна, иначе это уже не любовь. Единственным правильным решением во всей её ситуации делать так, как велел ей он, сидеть и ждать сигнала, ориентироваться только на него. Она верила, что Туарек объявится, не допускала себе мысли о том, что могло бы иначе, не допускала мысли, что он и правда на Канарах с этой самой Элиной. А вдруг всё действительно могло пойти не по плану, и он решил отыграть партию назад? И страшно было представить, до какого момента значилось это самое назад. Были и другие мысли, гораздо более темные и фрустрирующие. А вдруг его поведение и игра? Вдруг он просто так отомстил ей за то, что она однажды его уже бросила? А теперь вместе с Элиной смеется над ней за тысячи километров, а она здесь сгорает от неизвестности и волнения. «Таша, хватит себя изводить. Ты похудела и осунулась за эти жалкие три дня». Карила её Кейтлин, единственная, посвящённая в её тайны до определённой степени. Не понимая, что мне делать, в прострации отвечала подруга. Сегодня она решила хотя бы немного сменить атмосферу. Выехала Кейтлин в отель. Стены дома давили. Только здесь не стало лучше. Одна мысль о том, что всего каких-то несколько дней назад она находилась здесь, По сути, в соседней смежной комнате с ним слышала от него заветное люблю, переворачивало всё в душе. Паника неизвестности самое горькое чувство. Оно граничит с отчаянием и беспомощностью. Это нечто сродни тому, что испытываешь, когда захлёбываешься в воде. Ничего не делать, Таша. Что ты можешь изменить сейчас? Он же сказал ждать. Значит, ждать. Ничего с твоим туарегом не случилось. Затаился, значит. Что-то пошло не так. А может и так. Ты же не знала его плана. Он сказал, что тебе не нужно подключать самодеятельность правильно, значит, сиди ровно. Да. Не могла не согласиться с подругой. Она будет ждать знака. Обязательно дождётся. Он ведь обещал. Туарек никогда не врал, никогда не подводил. Сигнал будет. И в тот день всё-таки дождалась. Это произошло, когда она уже спускалась на лифте от подруги. Внезапно его двери отворились на одном из этажей, и Штарн не успела удивиться, потому что представший перед ней мужчина предусмотрительно приложил палец к губам и показал ей, что нужно молчать. Жестом пригласил выйти наружу. "Мутрип, почему вы здесь?" спросила взволнованно. Что происходит? Тихо, ваше высочество. Не стоит шуметь и привлекать лишнее внимание. Тем более за вами могут следить. Так что времени у нас в обрез. Решение нужно принимать прямо сейчас. Говорите же. Нетерпеливо и горячо поторопила его и Штар в ответ. Маски сброшены, ваше величество. Вы ведь понимаете, о чём я. Поднял бровь с лёгкой усмешкой. И Штар насторожилась. Но пока молчала, слушая его предельно внимательно. Это шантаж? Я знаю, кто вы. Вернее, не так. Я знаю, кто вы для Белькасема, для Туарега. О, нет, не надо так пугаться. Поспешил её успокоить, увидев, как на глазах бледнеет лицо. Я не моралист, так что до сути происходящего между вами мне дела никакого нет. Мое дело получать выгоду от власть имущих там, где мне ее предлагают за определенные услуги. Считайте, что речь как раз об этом. Бельгасем сказал, что мне нужно помочь вам вылететь из страны, но так, чтобы никто об этом не узнал. Вы ведь путешествовали раньше под другим именем. Пришло время это повторить. Не очень понимаю. Вы прямо сейчас последуете за мной. Как Таша Мэйерсон. Новый паспорт на это имя у меня уже на руках. Мы полетим на Канары. Он вас уже там ждёт. Пришло время выбирать Иштар. Готовы ли вы стать женщиной туарега? Он сделал многозначительную паузу, а потом продолжил. Вы, конечно, можете отказаться. Туарек просил передать, что всё поймёт и ни на чём не настаивает. Если вы передумали и захотите оставить в своей жизни всё как есть, то он это примет и больше не будет искать с вами встречи. Но как мне верить вам? отчаянно спросила девушка. «Где доказательство, что вы не ведете какую-то свою хитрую игру? Я могу поговорить с Туарегом?» Мужчина отрицательно покачал головой. «На данном этапе это исключено. Слишком большой риск быть вычисленным. Поймите, ситуация у него на родине крайне неспокойная, не мне вам рассказывать. Любые риски должны быть исключены, от чего бы они ни исходили». «Что реально произошло в Марокко?» — напряженно спросил Иштар. «А?» не могла не спросить Боюсь, я знаю не больше вашего. Идёт большая игра принцесса. Боюсь, довольно опасная. Больше вам не знать не дано. Да я и не стремлюсь. Меньше знаешь лучше спеш. Иштар снова, коли баллас тяжело дыша, он поспешил добавить. Если вас это устроит, могу сказать, что он мне сообщил несколько слов-паролей, которые, по его утверждению, вы поймёте. Он сказал следующее: Гонки, победа, 3 миллиона, Саранча, Мариам. Я ничего не понял из этого. Можете даже не просить меня что-то пояснить. Но Туарек сказал, этих кодов вам должно хватить, чтобы поверить, что я при слоным. Мудрий сейчас действительно говорил о вещах, по факту известных только ей. Верить в то, что Туарек и правда хотел вызволить их стар отсюда, через этого человека было можно. на худой конец. Он действительно знал о нём больше других. Как минимум, то, что Бельгасем и Туарек один и тот же человек. Это что-то да значило. Мужчина бросил беглый взгляд на часы. Время поджимает, Эштар. Если это да, то в путь. Если нет, то. Он развёл руками, показывая, что претензий к ней не будет. Что называется, на нет и суда нет. Её старсглотно мол и утвердительно кивнула. Пришло время сделать самый важный выбор в своей жизни.